Глава шестая План побега был прост, экстравагантен и красив. Правда, насчет последнего Дима явно был бы не прочь поспорить, если бы не усталость и моральный откат. Отдых на бетонном полу был тем еще удовольствием, а уж, купе с тем, что мой сосед по телу не так давно пережил, селение в тела других, особенно с непривычки, не слабо так подрывает ментальное здоровье. Даже я в свое время не так быстро приспособился к этому, при том, что тогда уже был демоном довольно высокого ранга. Короче говоря, наутро Дима успел осознать, что он пережил с момента своей смерти и теперь тупил заметно больше обычного. Что-то из ряда «Да ну!» Это правда был не сон? Так часто бывает, когда в состоянии шока от происходящего преодолеваешь свои лимиты. Чувствуешь себя лучше, чем когда-либо, но лишь до момента следующего пробуждения. Адреналин, магическая ментальная перезагрузка, все дела. Ах да, касательно плана побега. Он и правда был прост, экстравагантен и по-своему красив. А именно, я предложил Диме устроить нашим горячо любимым охранникам подобие сауны. С одной маленькой оговоркой, что вместо пара я планировал использовать заранее запасенные шарики с едким дымом. Эдакий перцовый баллончик на максималках. Собственно, приступить к выполнению мы решили незамедлительно. Хоть и в формате, мы посовещались, и я решил. Диме сейчас явно нужно было отвлечься, а не что-то хорошо не отвлекает, как хорошая драка». Так что, пока я напоследок пополнял наши запасы энергии, доступной некротикой из ближайших камер, мой сожитель пытался настроиться на скорый побег. «Слушай, вулкан, а ты точно уверен, что это сработает?» Уже без особого протеста, но с явными нотками тревоги уточнил пацан. «Дело в том, что я на свою голову показал ему результаты своей вылазки, отчего у Димы резко поубавилось энтузиазма». Еще бы, учитывая, сколько нас сверху ожидает охраны, в случае, если сбежать по не получится. «Был бы я не уверен, придумал бы что-нибудь получше», — отмахнулся я. «И вообще, кто еще вчера храбрился, что мы сможем тут всех завалить?» На это Диме возразить было нечего, так что, буркнув что-то по типу «было дело», он в призрачной форме высунул голову за пределы камеры. Просто так сидеть внутри тела в виде внутреннего голоса ему явно не слишком-то нравилось. В этом я отлично мог его понять. Ощущение полного отсутствия контроля, когда по своей воле даже моргнуть не можешь, не слабо так напрягает даже меня. Но вот что стало для меня вполне ожидаемой, но от этого не менее серьезной проблемой, так это заметная потеря выдержки и даже в некотором роде самосознания. Как я успел заметить, смертное тело с его гормонами, усталостью, а также начавшейся на нервной почве мигренью и оттого ничуть не менее нервным сожителем влияло на меня именно что напрямую, а никак не косвенно. Все же это тело не просто аватар и требует особого подхода. Обычно на здоровье тех, в кого я вселялся, можно было не обращать внимания, если, конечно, подобное не было оговорено в рамках контракта. Самое раздражающее, что даже находясь в призрачной форме, быть собой в полной мере мне оказалось не так-то просто. С этим определенно нужно было что-то делать, но уже потом, в более располагающей, вдумчивому анализу обстановки. Сейчас же для начала надо было хотя бы сменить свой социальный статус на свободного человека. Под завязку наполнив свое средоточие некротикой, которая тут же пошла на переработку, я подошел к уже привычной стальной двери. Пятое ядро плавления, не путать с переплавкой, тут же было приведено в действие, в результате чего стальная пластина буквально расплавилась, растекаясь по полу зеркальной лужицей. След за этим в ход пошло шестое ядро с даром реконструкции и вот уже лужица слилась в несколько коротких метательных ножей. Не самое удобное оружие в узких коридорах, но всяко лучше, чем ничего. На все манипуляции у меня ушло около минуты и целая прорва энергии, но результат того стоил. Закрепив на одной стороне средоточие три рукояти на манер поясной сумки, я бодро направился дальше по коридору. Дима летел впереди, докладывая обстановку, я же еще раз прикидывал, как действовать дальше. Как ни странно, парень довольно быстро освоился и уже мог вполне спокойно передавать мне сведения, просто отсылая кусочки своей памяти. Пока что это распространялось только на картинку того, что он видел прямо сейчас. Но для начала этого было более чем достаточно. Охраны на нижнем уровне было не так уж и много, всего две уже неполные дюжины. Замену пятерым пропавшим пока что так и не прислали, что особенно играло мне на руку. Похоже, что гномик или же местное начальство сильно недооценивали пленников и восприняли сокращение численности охраны как вполне естественный и не особо важный процесс». Вообще, часть подземного этажа, расположенная рядом с лестницей на поверхность, была неплохо обжита. С правой стороны коридора у доброго десятка типовых камер были пробиты боковые стенки и замурованы обычные двери, образуя внутреннее нечто вроде казармы. Слева же были складские помещения, также разного размера и назначения, и как раз в одном из таких сейчас находились наши первые жертвы. Из тех двенадцати рыл, что, по идее, должны были быть первой линией обороны, не спали, как всегда, только двое. И эти двое как раз сидели спиной к двери, смотря через какой-то экран на всякие непотребства. Зачем было делать такое вдвоем, и уж тем более в рабочее время, я не особо понял. Раньше у людей таких игрушек не было, а предметная память подсказала разве что название этого устройства — планшет. Не доходя до открытой двери буквально несколько шагов, я передал управление телом обратно Диме. Сам же, едва высунувшись наружу в призрачной форме, сразу же юркнул за стену и вселился в одного из любителей порнушки. Не привлекая лишнего внимания и не издавая ни звука, я за пару ловких движений обезвредил сидящего рядом охранника. Дима тем временем уже успел подойти сзади, чтобы со всего размаха опустить мне на голову крепость. Сразу же, вернувшись с тела, я перехватил управление и приступил к более тщательному осмотру комнаты, на предмет, чем можно поживиться. Конечно же, не забыл при этом положить крепость на одно из тел, подпитка лишней не будет. Первым делом в старушке нашлась запасная форма одного из охранников, которую я тут же натянул на себя, сбросив старые лохмотья прямо на пол. Следом я обыскал самих охранников, выудив из них пару десятков рублей наличными. Не густо, но уж сколько есть. Гаджеты брать не стал. Память подсказала, что их в случае чего могут отследить. Да и толком мне от них было немного. Связь с большим миром отсутствовала. Это Дима проверил в первую очередь. Все же какая-никакая безопасность здесь имелась, да и защита от дурака тоже. Главным же приобретением стал добротный походный рюкзак, в который я сразу закинул конфискованные кошельки. Далее все шло заметно бодрее. Открытых комнат оставалось еще немало, а уходить пустым я не планировал. Так что, пока Дима следил за спящими в общей казарме болванами, я обносил их склады. Хотелось бы сказать, что подчистую, но нет, брать приходилось только самое необходимое. Даже так, вскоре я стал счастливым обладателем десятка мясных и рыбных консерв, нескольких палок колбасы и даже какого-то заплесневелого сыра, судя по словам Димы, весьма дорогого. Консервы и колбасы я сразу же закинул в рюкзак, сыр же начал жевать прямо на месте. На вкус оказалось и правда очень недурно. Особенно меня порадовала чья-то оставленная заначка в аж 200 рублей номиналом, пусть и в виде замасленных и едва читаемых купюр. Уточнив у Димы, сможем ли мы расплатиться подобным, я получил утвердительный ответ. Наверное, скорее всего, да. Взвесив руке перетянутой резинкой пачку, я, недолго думая, закинул ее в отдельный карман рюкзака. Даже если местные торговцы ее не примут, обиднее будет просто оставить. Несмотря на спешку, действовал я уверенно и максимально естественно, что называется «как так и надо». Уходить с пустыми руками я не собирался, тем более неизвестно, когда удастся добраться до ближайшего города. Сомневаюсь, что подобное заведение могло бы существовать у всех на виду, особенно учитывая силу того гномика. Это явно не тот уровень, чтобы действовать в открытую. Заполнив рюкзак чуть больше, чем наполовину, я остановился. Перегруз тоже делать нежелательно, особенно сейчас, когда мое тело и без того сильно ослаблено. Если придется оперативно сбегать на своих двоих, каждый килограмм веса уже спустя несколько часов Будет ощущаться, как целый центнер. Пока я набивал карманы, Дима тоже не сидел без дела, успев обследовать ближайший и единственный путь отхода. Лестница наверх упиралась в массивную стальную дверь, рядом с которой тоже была охрана. Причем сразу из трех подмастерьев. Двух, трех и пяти ядерных соответственно. А ведь перед этим еще 17 спящих рыл которые даже в сонном состоянии вполне способны оказать сопротивление. «Теперь нам осталось решить, что делать с этими гадами», мысленно обратился я к Диме, указав на казарму. «Мы уже практически у самого выхода, но оставлять их вот так лучше не стоит. Если наверху что-то случится, то они это точно услышат». «А это совсем не исключено», — поежился парень. «Вдруг у них там на выходе пароли? Такое, конечно, обычно только в фильмах бывает, но все же. А этих ублюдков мне лично вот совсем не жаль, так что можешь делать с ними, что хочешь». «Отлично», — оскалился я, отцепляя один из ножей. «В таком случае готовься, сейчас у них будет жарко». Подойдя к толстой стальной двери с маленькой прорезью окошка, я прислонил свое оружие к верхнему левому углу. Затем, используя материал клинка словно сварку, полностью запечатал казарму, не считая маленького окна. Все это не заняло и минуты, и прошло полностью бесшумно, так что охранники так и продолжали похрапывать, еще не зная, что их дальше ждет. Далее я достал из кармана две горсти маленьких черных бусинок, над которыми работал еще накануне. Концентрат едкого дыма, заключенный в эти маленькие горошины, я запас как раз на такой случай. Можно сказать, сейчас это было вершиной того, что я мог провернуть, используя свои дары. Это оно самое? С интересом завис рядом со мной призрачный Дима. Если честно, выглядит не слишком опасно. — Ага, оно самое, — хмыкнул я. — И это тебе так только кажется. На деле же, для создания каждой такой черной бусины мне пришлось выложиться, если не на полную, то довольно близко. Нет-нет, сам процесс был довольно прост, но требовал использования сразу трех даров. Сначала создание пепла и сбор едкого дыма. Затем плавление всего этого в однородную сжатую массу и под конец реконструкция в ровные прессованные шарики. Обо всем этом я порционно поведал Диме через передачу памяти. Ведь, во-первых, рано или поздно ему самому нужно будет научиться так делать. И, во-вторых, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. А ведь есть за что. Все же результат более чем оправдывал вложенные усилия. Сейчас мне только и оставалось, что подхватить свои бомбочки через управление пеплом и равномерно распределить их по всей площади казармы. Затем, используя уже заметно истончившийся клинок и плавление, заделать последний выход из помещения, банально сделав на месте окна стальную пластину. Конечно, учитывая, что мы сейчас находились под землей, внутри имелась еще какая-никакая вентиляция. Но на подобную очистку воздуха ее ни инженеры, ни установщики не готовили. «Ну, начнем!» Щелкнув пальцами, я развоплотил свой пепел. За дверью тут же послышались слабые хлопки, а затем панические крики. И едкий дым вернулся в свое изначальное состояние, полностью заполняя предоставленное пространство. Чтобы лишний раз не травмировать психику своего сожителя, я решил не дожидаться конца зачистки, а просто направился наверх. Все равно вряд ли бы мы нашли внутри что-то полезное, кроме денег. — Они это заслужили. — сквозь зубы процедил Дима а после в призрачной форме хлопнул меня по плечу. — Спасибо еще раз. За все. Можешь не волноваться за меня. Пусть я и не видел много лично, и еще молод, я это выдержу. Порвем их всех и свалим отсюда, вулкан. — Эх, — оскалился я, — само собой. И так да, подобному тебе точно лучше начать привыкать. Не знаю уж, как ты жил до этого но с моим приходом о мирной жизни можешь забыть. Уж во всяком случае, пока я не верну себе тело». «Да, это я уже понял», — серьезно кивнул парень, «и буду только рад поучаствовать и тоже стать кем-то». Покачав головой, я ничего не ответил. К счастью, с лирикой нужно было уже заканчивать, ведь мы подобрались к первому КПП. Вылетев на разведку, я не заметил поблизости других охранников, так что со стражами двери можно было не церемониться. Действовать решили по уже отработанной схеме, пусть противников было и трое. Постучавшись, я закономерно услышал сонную ругань, из которой можно было четко разобрать, что «они там совсем охренели». И пока вставший охранник проворачивал замок и открывал дверь, Дима уже вселился в его коллегу. «Че надо!» — пахнул перегаром рыжий детина, явно не признав во мне самозванца. И «Еще бы! Сомневаюсь, что с такими стеклянными глазами он вообще хоть что-то видел!» Отвечать мы ему, естественно, не планировали. Дима получил от меня мысленный запрос, обхватил бугая сзади, зажав тому рот ладонью. Я же, используя свою привычную крепость, вырубил его ударом в весу. Скорее всего, совсем. Затем, используя второго захваченного охранника, мы вместе по-быстрому вырубили третьего. Он, конечно, пытался отбиться магии и даже поранил своего захваченного товарища ледяным лезвием, но на большее его не хватило, даром что пятиядерный. Закончив с охранниками, мы скинули их тела вниз по лестнице, после чего я вырубил нашу временную марионетку четким ударом в затылок. На этот раз Дима даже успел покинуть тело заранее, тем самым избежав короткого приступа фантомной боли. Оставалось только закрыть двери обратно и поспешить к выходу. Катакомбы закончились, и дальше мы двигались по уже знакомым мрачным коридорам больницы, как будто специально сделаны в таком стиле. Хотя, почему как будто? Наверняка гномик постарался, чтобы питаться страхом своих жертв еще чуточку больше. «Помяни божество!» Ощутив с знакомой мне божественной силы, я резко втянул Диму обратно, пока его не заметили. Уж чего-чего, а наличие в этом теле двух душ я раскрывать не намерен. Пока что я просто беглец, который не стоит внимания, но стоит гномику заподозрить во мне своего собрата, и так просто нам будет уже не отделаться. Конечно, не только боги и демоны могут захватывать людские тела, но даже так на такое способны в основном существа весьма высокого порядка. Мириться с таким соседом на своей территории не станет никто, так что докладывать местному божеству о своих способностях явно не стоит. Дальше нам пришлось идти по незнакомым коридорам, ориентируясь только на память прошлой разведки и интуицию. Благо, дело было ночью, и людей внутри комплекса практически не было. Вся охрана в основном была расположена по периметру. Но даже так, миновав всего пару поворотов, мы наткнулись на бритоголового бугая в таком же темно-синем костюме, как и у меня. На этот раз, учитывая близость гномика, хотелось бы разойтись без боя. Все же случайно привлечь внимание к себе чревато полным обнаружением. Каким бы тупым ни было местное божество, оно должно сразу заметить, что на его территории что-то происходит. Тем более сам охранник явно был не тем, с кем получится разобраться тихо и быстро. Беглый анализ показал, что это настоящий мастер, еще и с пятью мощными ядрами. Еще не воин, конечно, но уже близко. а гаркнул Бритоголовый, тоже заметив нас. Судя по голосу и походке, он залил в себя как минимум несколько литров топлива. «Че не на посту, а?» «Извините, неловко почесал я затылок. Я не видел, что вы идете». «Чего сказал?» — подошел ближе бугай, угрожающий, наклоняя голову. «Совсем же охренелись, смотрю». Дыхнув на пол коридора перегаром, добавил. «Куда собрался?» «Туалет», — пожал я плечами, не отводя взгляд. «Перебрал слегка, похоже». «Хм...» — протянул охранник, который явно был кем-то вроде сержанта. «Ты откуда такой?» Чё-то я тебя не узнаю, парень. Так сворот, припомнил я, как отзывались местные о тех, кто караулит выход из катакомб. Не признали, что ли? — А, Барян, ты! — хрюкнул сержант, протирая глаза. Помогло это ему явно слабо. Чего сразу не сказал? Не видишь, я слегка не в форме. Да я сам слегка тоже. Замялся я для вида туплю немного, так я пойду. Хрен с тобой, махнул рукой Бугай, но стоило мне пройти рядом, как он тут же придержал меня за плечо. Дело знакомое, я сам только что оттуда. Во вторую кабину не заходи. Ха! И чтоб сразу на пост. Алуверт сейчас не в духе. Мало того, что Маркус сдох, скотина. Так еще и эти придурки пропали. А крайним теперь я, значит, значусь. Да я ж с ума сойду, если меня на место этого психа поставят. Был себе замом, никого не трогал. Вот кто ж знал, что так выйдет. Не хочу. Вот же Бухарик, выговориться ему захотелось. А ничего, что мы тут немножко спешим? Впрочем, даже немного интересно, хотя ничего особо нового он не выдал, разве что теперь стало известно, как этого гномика вообще называть. «Может, я уже пойду?» — похлопал я его по плечу. «А то как бы потом не пришлось пол мыть». «Вот и ты, Боря, туда же!» — наконец отпустив меня, вздохнул сержант. «Никто меня не понимает». — Ладно, хрен с тобой, иди уж. — Только чтоб сразу вернулся, и не пропадай. А то, если еще кто пропадет, особенно сейчас, Алувер точно нам всем устроит. — Да я туда и обратно, мне быстро. Поспешил я его успокоить. — Да и куда тут пропадать-то? — И то верно, — помотал головой бугай. «Хотя эти сволочи же куда-то пропали!» Игнорируя бормотание охранника, я поспешил дальше по коридору, ориентировочно в сторону выхода. Повезло, что дисциплина тут совсем никакая. С облегчением выдохнул Дима, до этого момента молчавший, чтобы случайно мне не помешать. Хотя, смотря на этих придурков, мне даже как-то обидно и за себя, и за всех пленников. Что есть, то есть, покачал головой я. Хотя не сказать, что местные стражники так уж сильно отдыхают. Взять того же подпивковича, которого только что видели. Ты не смотри, что он в стельку. Да любой мастер при желании придет в норму меньше, чем за минуту. Да знаю я, буркнул парень. Но все равно, будь тут все иначе. — Будь тут все иначе, нам же было бы хуже. Прервал я начавшееся нытье. Так что пользуемся возможностью и уходим по-тихому. Так, переговариваясь, мы продолжали буждать по мрачным коридорам, не тратя время на осмотр находящихся сбоку палат. Была у меня, конечно, идея сбежать напрямую через какое-нибудь окно, но Дима сразу отверг этот вариант. Учитывая специфику этого места и расслабленность охраны, весьма вероятно, что здесь повсюду стоит сигнализация. Так что выход у нас только один — покинуть охраняемый третий комплекс через один из КПП. Вот только в какой-то момент все внезапно начало идти не по плану. Завернув за очередной поворот, мы увидели прямо перед собой ту самую операционную. Понять это было легко. Двери и часть стены до сих пор отсутствовали. Из-за этого, едва завернув за угол, мы тут же оказались на виду усредоточия местного божества. И, судя по едва заметному блеску в открытых глазах, он нас вполне себе видел. Уж не знаю, были ли коридоры лечебницы специально так распланированы, Или мы забрели сюда по чистой случайности, но это явно было последним местом, где нам бы следовало сейчас находиться. Отступать было уже поздно. С каждой секундой я все более отчетливо ощущал присутствие Алловерта. Продолжать стоять было нельзя, а уж просто взять и развернуться, тем более, было бы слишком подозрительно. Кроме того, выход явно находился дальше по коридору. Продолжив идти дальше, всем своим видом показывая расслабленность, и даже не смотря в сторону статуи, я миновал уже практически половину пути, как вдруг рядом раздался громкий стук, а по полу ощутимо прошла волна от мощного удара. «Вулкан!» — явно решил подметить очевидный Дима. Кажется, у нас проблемы. Повернувшись, я был вынужден с ним согласиться. Статуя гномика только что спрыгнула с постамента и сейчас двигалась прямо на нас.